Между Кларком и Хилдейлом Первое выступление «The Doors» на моей памяти состоялось в огромном ангаре для самолетов в присутствии хорошо одетых пар среднего возраста, работавших на Хейс Aircraft Company, но в тот вечер я был под воздействием метедрина, так что я с трудом помню какие-либо подробности концерта. Отец Рэя работал на Хейс, поэтому он пригласил нас исполнить джазовые стандарты на какой-то ежегодной корпоративной вечеринке компании. Некомфортная атмосфера, специфическая площадка, плюс тот факт, что это наше первое шоу, все по определению должно было действовать нам на нервы. Поэтому мы с Джимом закинулись пачкой таблеток, которые я употреблял во время подготовки к экзаменам. Рэй по-своему справлялся со стрессом, приняв солидную дозу кислоты, что привело к побочному эффекту. Он практически забыл, как играть. Мы привели бас-гитариста, чтобы насытить наше звучание, но во время выступления он порвал две струны и не мог их заменить. Так что по факту у нас была только половина бас-гитары. Я не помню ни само выступления, ни песни, которые мы играли, ни то, как мы звучали. Я даже не запомнил имя басиста. Но мы это пережили. Наше второе выступление было в знаменитом Ройс-Холл Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, зал на 1800 мест, где обычно выступали куда более известные группы. Рэй позвал нас обеспечить музыкальное сопровождение на показе студенческих фильмов Калифорнийского университета. У меня была с собой акустическая гитара «Рамирес», Урея «Мелодика», и, насколько я помню, у Джона и Джима «Маракасы и Бубны». Это исключительно инструментальное выступление. Мы просто стояли на сцене и импровизировали, пока на экране демонстрировались фильмы. Это выступление едва можно квалифицировать как концерт Задорс, но было любопытно наблюдать за уверенным в себе Рэем, не находящимся под микроскопом у отцовских коллег. В основном выступавшие студенты, представляя фильмы, были немногословными. Когда же вышел Рэй, это было шоу. Он говорил уверенно и полностью овладел вниманием толпы. «Тогда я в первый раз увидел актерские таланты Рэя». В конце концов, он единственный выступавший и зашедший настолько далеко, что привел своих музыкантов играть звуковое сопровождение к фильмам. На многих кадрах архивные кинохроники The Doors, Рэй сидит, склонившись над клавишными, играя скромную роль второго плана. Но не потому, что ему не хватало таланта. Он был весьма умен, чтобы не перетягивать внимание зрителей из Джима на себя. На наших ранних репетициях, выступлениях Рэй пел вместе с Джимом, чтобы укрепить его уверенность в себе. Но с того момента, как Джим стал самим собой, Рэй инстинктивно отступил, чтобы дать зрителям в полной мере сосредоточиться на Джиме. Об этом редко говорят, но у Рэя врожденный талант шоумена. И его умение создавать драму еще не раз поможет наследию The Doors в будущем. Организаторами нашего третьего шоу можно считать моих родителей. Их друзья Эл и Нэнси из Саксон устраивали предновогоднюю коктейльную вечеринку, и мама порекомендовала нас для развлекательной программы. Мы устроились на заднем дворе и играли сет, состоявший из каверов и наших песен. Несмотря на то, что аудиторией вечера были в основном стереотипные старомодные люди средних лет, они похоже въехали в наше выступление. Их аплодисменты были громче аплодисментов персонала Hack Hays Aircraft. Мы играли Low Low и Moonlight Drive, и они прониклись нашим выступлением. Родителям явно не было стыдно за нас перед друзьями. Вероятно, поэтому они всегда с уважением относились к Джиму. Независимо от того, что позже слышали о его выходках. На вечеринке была девушка по имени Андрея, подруга дочери из Саксонов, которая, похоже, въехала в наше творчество больше остальных. Она была хиппи еще до того, как хиппи стали массовым явлением. Джим пытался произвести на нее впечатление, подбросив в воздух четвертак и заглотив его. Уж не знаю, сработал ли этот трюк. Но это один из самых необычных способов запекапить девушку из всех, что я когда-либо наблюдал. Через несколько месяцев мои родители снова сыграют важную роль в истории нашего коллектива. У нас были проблемы с поиском бас-гитариста, к тому же нам нравился формат квартета. Поэтому Рэй предложил записать партию баса при помощи клавишных Fender Rhodes. Это был дорогой инструмент. Но будучи парнем из Palisades, я одолжил у отца денег хотя он долго думал, как мы будем отдавать эту сумму. Тон фендер стал определяющим элементом звучания The Doors, и это повлияло на написание наших песен. Поскольку левая рука Рея должна была выдавать басовые партии на автомате, тогда как правая исполняла куда более сложные партии клавишных, он придумывал партии баса максимально простыми и повторяющимися. Эти низкие ноты, петляющие под звуки остальных инструментов, делали наши песни завораживающими. Обычно мы дозаписывали стандартную бас-гитару поверх партии Fender Hotz для наших альбомов, но, сочиняя песни и репетируя, зловещие басовые партии исполнялись левой рукой Рея на Fender Hotz. В конце концов, отец разрешил нам не возвращать деньги. Наша группа, всегда останется у него за это в долгу. Как и любая молодая группа, в ту пору мы соглашались выступать везде, где только было возможно. Льюис Бич Марвин, третий, обеспеченный борец за права животных, глава храма лунного огня, вечно окруженный целым гаремом девушек-хиппи, позвал нас выступить под открытым небом на антивоенном мероприятии в Государственном историческом парке Уилла Роджерса. Друг, имевший отношение к компании Ford Motor, нанял нас для создания импровизированного саундтрека к циклу обучающих фильмов про продажи под общим высокопарным названием «Люби своего клиента». На нас с Джоном легла миссия по поиску хороших концертных площадок. Мы ходили в любое грязное заведение Голливуда, в некоторые по несколько раз, но никто не заинтересовался. Меня даже не впустили в некоторые из этих мест. Мне еще не было 21 года. Когда мы вошли в бар «Лондон Фок», «Туман Лондона», на бульваре «Сансет», то ожидали столкновения с очередным отказом. Ранее заведение именовалось «Джесси Джеймс Опера Хаус», но они сменили название и развесили на стенах фотографии британских исполнителей желая извлечь хоть какую-то выгоду на волне популярности коллективов из Англии в то время. Бар был скудно обставлен несколькими столами и барными стульями, клеткой для стриптизерш, зеркальными стенами и высокой, но тесной сценой у входа. Персонал заведения составляли пара официанток и прекрасная Ронда Лейн. Полноватая гоу-гоу танцовщица с вьющимися светлыми волосами. Удручающая пустота заведения была сразу заметна. Видимо, поэтому меня не стали спрашивать документы. Фок вообще не был похож на вечно переполненный и оживленный виски «Эй-гоу-гоу», находившийся всего в полуквартале вниз по улице. Но это не худшее место, которое мы с Джоном нашли, выполняя наш непростой квест. По крайней мере, с этого можно было начинать. Полагаю, владельцу заведения и по совместительству бармену Джесси Джеймсу было тогда около 40 лет. Но, пожалуй, когда тебе 20, любой, кто постарше, кажется вам 40-летним». Он был нарядно одетым, высоким блондином, скорее всего, геем. Но, разумеется, он не мог в этом сознаться в те времена, даже в Голливуде. Мы пришли к нему с экземпляром нашей демозаписи прямо в лицо соврав ему, что подписали контракт с Columbia Records. И он не отказал нам. Оказавшись в Лондон-Фок, мы оказались в нужное время в нужном месте. Если бы мы передали наши демо Джесси Джеймсу несколькими месяцами ранее, он, возможно, еще не был бы столь отчаявшимся, чтобы дать нам шанс. Если бы мы пришли несколькими месяцами позже, заведение бы скорее всего, уже прекратила свое существование. К моменту нашего прихода никого не было на сцене. Больше никто не умолял Джесси дать возможность выступить в ФОК. Терять ему нечего. Так что он дал нам шанс. Одно выступление по будням. Мы с Джоном рассказали о готовящемся концерте всем друзьям. Рэй и Джим собрали практически всю киношколу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Впервые за свою историю Лондон Фог забила до отказа шумная молодая толпа, желающая хорошо провести время. Джесси никогда в жизни не продавал столько пива. Со знаками долларов в глазах он тут же нанял нас играть в заведении регулярно. Но когда мы пришли в следующую ночь, были только мы, Джесси, официантки и прекрасная Ронда Лейн. Нас удивила реакция Джесси который согласился, что аншлаг в заведении — случайность, но сказал, «Мне плевать, просто продолжайте играть по-настоящему громко. Кто-нибудь зайдет. Следующие два месяца мы играли по шесть вечеров в неделю, четыре сета за ночь, по пять баксов каждый. Это не самый прибыльный бизнес, но для нас это стало бесценной возможностью. Когда зрителей не было, мы играли все, что хотели, таким количеством времени, которым мы могли свободно распоряжаться, легко сочинять новые песни и импровизировать. Это дало нам легкость в импровизации и привило дисциплину. Это укрепило нашу химию как в музыкальном, так и в личном плане. Каждую группу, у которой был бы такой же свой «Лондон Фок», можно считать достаточно удачливой. Дебютный альбом «The Doors» был в равной степени сочинен в «Лондон Фок» на наших репетициях в голове у Джима и в гостиной моих родителей. В фильме «The Doors» Оливера Стоуна «Лондон Фок» показан популярным, заполненным до отказа местом с бесконечными очередями, желающими попасть внутрь и умоляющими, чтобы их впустили посмотреть на нас. Фигушки! Постепенно у нас появилось несколько поклонников, но не думаю, что в те времена на нас собиралось когда-либо более дюжины слушателей. Но опять же, выгоды больше, чем невзгод. Джим Моррисон не был идеальным фронтменом от рождения. Будучи застенчивым на репетициях, на сцене он еще больше замыкался в себе. Остальные из нас были недостаточно профессиональными музыкантами, но каждый уже успел поиграть в группах раньше. Единственным сценическим опытом Джима еще до концертов The Doors была пьяная вылазка на выступлении прошлой группы Рея, Рик and Ravens, на вечеринке Калифорнийского университета во время песни «Луи, Луи». Пробравшись сквозь толпу, Моррисон вылез на сцену и принялся петь импровизированный текст. Исполнение же своих стихотворных заготовок на сцене и возможность делиться ими с окружающим миром казались ему куда более тяжкой задачей. Ему нужно было время, чтобы обрести голос в прямом и переносном смысле. Фок — место, где Джим отказался от легковесного стиля пения, который использовал на нашей домозаписи, и принялся завывать в известной всем манере. К концу нашего концертного марафона Рэя уже не требовалось поддерживать его бэк-вокалом. Джим буквально научился летать самостоятельно. Молодые музыканты иногда жалуются на необходимость платить взносы перед концертами. «Заплатите!» и вам воздастся. Играйте на вечеринках, на задних дворах и в пустых помещениях столько времени, сколько вам нужно, чтобы сыграться и написать хорошие песни. Первое шоу в ФОК, когда мы собрали зрителей, это иллюзия. Если же вы хотите создать то, что будет длиться по-настоящему долго, вы должны зарабатывать своих поклонников одного за другим. Когда мы были готовы к новому этапу нашей карьеры, жизнь предоставила нам эту возможность. В лице смелой молодой женщины по имени Ронни Харан Ронни была концертным директором клуба «Виски А Го открывшегося двумя годами ранее и ставшего сперва главной танцплощадкой Sunset Стрип», а затем одним из популярнейших клубов в мире. Ронни была честной жительницей Нью-Йорка. Все по делу, никакой ерунды. Она видела нас ранее один или два раза, но по понятным причинам не осталась под большим впечатлением. Но молва о наших выступлениях постепенно распространялась, так что она пришла в Фок еще раз и привела британского исполнителя Питера Эшера, что впечатлило нас еще больше. По ее версии событий она подошла ко мне, предложив выступить в Виски на что я холодно ответил что-то в духе «Мы свяжемся с вами». С одной стороны, странно думать, что она подошла ко мне, парню, с наименьшим стажем в группе. С другой, меня неофициально назначил руководителем группы наш бизнес-менеджер, собирающий и распределяющий выплаты за наши концерты и общающийся с промоутерами. Логика группы, вероятно, была такова. Позволим парню из богатой семьи иметь дело с деньгами он наверняка знает об этом хоть что-то, в отличие от нас. Я не помню, чтобы отвергал предложение Ронни. Но если бы я так и сделал, это не было бы хитроумным планом. Это было бы лишь из-за того, что я не знал, готовы ли мы к такому. Несмотря на везение с выступлениями в ФОК, момент предложения Ронни был еще более удачным, учитывая, что Джесси Джеймс уволил нас в ту же ночь. Если бы Ронни задержалась хотя бы на неделю, она бы пришла к вечно закрытому клубу, а мы бы тем временем уже искали себе место в каком-нибудь другом заведении. Виски принадлежал бывшему чикагскому полицейскому Элмеру Валентайну и профессиональному игроку Филу Танзини. Самим же местом руководил один из чикагских приятелей Элмера, Марио Мальери. Ходили слухи, об их связи с мафией, и позже Элмер рассказал прессе о том, как занимался вымогательством, но мы никогда не видели эту его сторону. Они не заставляли нас корчить из себя тех, кем мы не являлись, и носить костюмы в тонкую полоску. Они были приветливыми парнями, которые одевались как бывшие копы, пытающиеся косить под хиппи. Уж не знаю, нравилось ли Элмеру наше творчество на самом деле, Но Ронни нас очень поддерживала. И вскоре мы стали группой-резидентом этого клуба. Первым шагом стало вступление в союз музыкантов. Вместо пяти баксов, которые мы зарабатывали в ФОК, теперь каждый из нас получал по 80 долларов каждый вечер. Этого было достаточно, чтобы я мог съехать от родителей. Но что самое главное, для того, чтобы мы, наконец, ощутили уверенность и могли называть себя профессиональными музыкантами. Летом 1966 года «Виски» стал нашей резиденцией, где мы играли по два сета за ночь, разогревая хедлайнеров. Мы играли так много вживую, что больше не нужно было репетировать, да и времени на это уже не оставалось. Кроме того, мы набирались опыта, наблюдая за выступлениями таких групп, как «Буффало Спрингфилд», The Tartless, The Чамберс Brothers, «Капитана Бифхарта» и «Лоф», Группа Ванна Мориса и отыграла двухнедельный концертный марафон вместе с нами, и под конец мы присоединились к ним на сцене, чтобы исполнить 20-минутную версию их песни «Глория», которую я считаю одной из величайших рок-песен, когда-либо написанных. Ее мы в качестве кавера исполняли на наших первых концертах. Ее же я играю сольно и по сей день. Оба Моррисона, Ван и Джим, были поразительно похожи как личности. Сперва тихие интроверты, затем громкие экстраверты. Я не могу точно вспомнить, когда Джим обрел настоящую уверенность в себе, но выступления с Ваном Моррисоном определенно на него повлияли. Будь то пропитанная кислотой непредсказуемость капитана Бифхарта, будь то привычка Вана Моррисона разбивать микрофонные стойки, будь то выдержанность за Chambers Brothers или изысканность лов. Мы старались впитывать все ингредиенты, но при этом научились быть собой. Каждый вечер мы задавались целью уделать остальные группы, но даже при том, что между нами была конкуренция, враждебного соперничества никогда не было. Поскольку наше звучание сильно отличалось от остальных, никто никогда не видел в нас угрозу, даже если нам аплодировали громче всех. Мы никогда это особо не обсуждали в то время, но подсознательно догадывались, что наша сильная сторона — индивидуальность. По иронии судьбы, лично я изо всех сил старался звучать, как остальные, но у меня не получалось. В отличие от Рэя, я не был техничным исполнителем, но очень амбициозным, пытаясь играть круче, чем мог технически, и интегрировать всю нестандартную музыку, что на меня повлияло, в рок-формат, я непременно сформировал уникальный стиль. Это не стремление звучать по-другому. Я был просто слишком ленивым, чтобы научиться играть, как остальные. Благодаря весне, проведенной в ФОК и лету в ВИСКИ, мы выросли и как группа, и как исполнители по отдельности. Но наиболее заметным и важным был прогресс джима, Он не до конца победил застенчивость, но ночь за ночью, сет за сетом она все меньше его сковывала. Он позволил себе быть собой. Если вы шли на концерт Задорс, вы видели настоящего Джима Моррисона. Разница между Джимом на сцене и за кулисами испарилась. Существует большой список знаковых исполнителей в истории рок-н-ролла, но почти каждый из них вживался в какой-то образ. Отличный образ. Но именно что образ? Мик Джаггер, великолепный исполнитель, раскачавший выступлениями толпы людей по всей планете. Но когда он вне сцены, вы не увидите его поджимающего губы или расхаживающего фирменной петушиной походкой. Элвис, один из величайших артистов всех времен, оказавший огромное влияние на Джима. Но вряд ли он носил дома помпезные наряды в стразах. Чак Берри своим энергичным выступлением изменил мою жизнь, но его «Утиная походка» — не лучший способ передвигаться в реальной жизни. Почти уверен, что Игги Поп не катается по битому стеклу в перерывах между походами по магазинам. Сомневаюсь, что Джимми Хендрикс поджигал гитару, чтобы согреться в холодную погоду. Я многократно играл в гольф с Эллисом Купером и он ни разу не явился в своем фирменном пугающем макияже. Не хочу как-либо умолять заслуги или обижать этих парней. Они абсолютные мастера своего дела и вкладываются в свои выступления на 100%. Но магия Джима заключалась в том, что он был просто Джимом. Возможно, публика не знала Джима лично, но наверняка многие на подсознательном уровне ощущали его искренность. На протяжении многих лет Люди пытались разгадать загадку привлекательности Джима и не могли найти ответ. Думаю, все заключалось в его абсолютной искренности и непоколебимой честности. Никогда не было понятно, что он выкинет в следующий миг, находясь на сцене. Равно как никогда не было понятно, что он выкинет в следующий миг в обычной жизни. Вы просто занимали свое место и ожидали, что же будет дальше даже если играли с ним в одной группе. Иногда это становилось проблемой для него и, возможно, определенным образом сказалось негативно на нашей карьере. Но все это привлекало нас. Не было ничего проще, в то же время ничего мощнее, чем его искренность. Поэтому он и по сей день так привлекает людей.